Глава сорок а р к л и н Настоящее время. Черт возьми! с т и с н у в зубы, я сползаю на пол, в то время как остальные выхватывают свое оружие, хотя и не очень паникуют. п о м н я о необходимости сохранять спокойствие, как нас учили. К черту! Меня тошнит от этого дерьма. Быстро срываю коврик, прижимаю ладонь к сенсору и замок щелкает. Вынимаю из тайника пистолет и вдруг замечаю конверт из плотной бумаги. Внезапно мои мысли возвращаются на несколько дней назад. Вижу ободряющий взгляд Сая, его скрипучий голос снова звучит в моей голове. Все в порядке, пора. Моя работа выполнена, клятва исполнена. Тайник. Все, что нужно, находится в тайнике. Скажи ему, что у меня не было сомнений. р а з р ы в а я конверт, я позволяю пистолету упасть. Высыпаю содержимое себе на колени. Вижу п р о з р а ч н о голубые глаза, только они моложе, и в них пустота. Под глазами синяки, тело еще не покрыто татуировками, но на нем полно шрамов и свежих ссадин. Бастиан, откуда э т о у с а я Он что следил за ним? Трясущимися пальцами беру фотографию и провожу по выцветшему изображению. Здесь есть дата. Снимок сделан четыре года назад. Беру еще одну и еще и еще. На фотках запечатлено взросление парня, которого я люблю. Челюсть становится тяжелее, мышцы рельефнее, добавляются новые татуировки. Глаза такие же яркие, но уже не такие измученные. На некоторых фотографиях на заднем плане стоит х е й с но Бастиан всегда в фокусе. Это не просто случайное досье. Это досье. которая кто-то собирал годами. Кто-то? На каждом, на каждом снимке указаны дата, время и место. И я узнаю почерк Сая. Сай. Он следил за Бастианом в течение многих лет. Зачем? Ройс дальше у меня перехватывает дыхание, когда я нахожу фотографию, о с у щ е с т в о в а н и и которой и не подозревала. Это мы. Мы с Бастианом стоим рядом, глядя друг другу в глаза, на том г р ё б а н о м гала-концерте. Бастиан выглядит совершенно не так, как я привыкла, но он не отразим в своем взятом на прокат черном костюме. Я в вечернем платье. Мои пальцы переплетены с его пальцами, и я смотрю на него так, словно он это все, что существует во вселенной, и он смотрит на меня абсолютно также. В углу фотографии нацарапанная с а м надпись. Судьба вмешалась. Он нашел ее сам. Что? Сердце бешено колотится в груди, когда я перечитываю эти слова. Вспоминаю ту ночь. Сай не был рядом, но он был где-то на заднем плане, как всегда в моей жизни, когда кто-то, кого он не знал или кому не доверял, подходил ко мне недопустимо близко. Нет, Сай тогда просто ускользнул, спрятался, чтобы незаметно сделать этот снимок. Меня охватывает смятение, стирая все остальное. Мне нужно одно — понять и обрести покой, которого мне так не хватает. Я должна вернуться. Мне нужно домой. Мой отец. Кто знает, что он натворил? Возможно, он уже убил Бастиана. Тогда я. Меня начинает трясти. Внезапно мое внимание привлекает еще одна фотография. Я беру ее и замираю. Бледная женщина с темными волосами и льдистыми глазами. Я мгновенно узнаю ее. Это же она. То подлое существо, которое он искал. Его мать. На этой фотографии тоже есть отметка. Она сделана всего три недели назад. Но не это шокирует меня больше всего. Эта женщина. Она знакома мне. Я ее видела. Но где? И тут раздается щелчок. Холодная сталь прижата к моему виску. Выходи из машины, малыш к а р е в е н а Фотография выпадает у меня из рук, когда я смотрю в свирепые глаза Энца Фикили. Вот чёрт. Связанная с кляпом во рту, смотрю на каменное лицо Фикили. Этому человеку отец фактически продал мою сестру в обмен на союз, но потом все так повернулось, что вместо Бостон он планировал подсунуть меня. И что самое интересное, его планы не были секретом для Энца. И даже больше того, Энца благословил подмену. Он приехал забрать свой приз, но вместо того, чтобы увести меня в аэропорт и посадить в с в о й л и ч н ы й самолет, он направляет машину в Грейсон м е н н е р Меня охватывает паника, какой я никогда еще не испытывала, и мне требуются серьезные усилия, чтобы просто дышать. Я вовсе не хочу смотреть, как умирает мой отец, хотя, наверное, смогла бы убить его сама, если с Бастианом случится самое худшее. Мысли об этом пронзают меня насквозь. Смотрю на своих девочек. Их руки связаны, как и у ребят. У д а м и а н а из уха течет кровь. Один из людей э н с а ударил его пистолетом. У нас не было ни малейшего шанса. Они забаррикадировали нас с семью с машинами, но я не сразу врубилась, потому что буквально отключилась, обнаружив секрет сая. Я его не разгадала, но углубляться нет времени. Мы подъезжаем к Грейсон м э н н е р Энцо вытаскивает меня из машины и перекидывает через плечо. Сам. Вокруг странно тихо, никаких признаков жизни. Люди Энцо бегут впереди нас, держа оружие на изготовку, но стрелять не в кого. Энцо проносит меня через холл и спускается вниз, в подвал, словно он точно знает, где сейчас находится мой отец. Я слышу отца, прежде чем вижу. Раздается его сердитое рычание, сопровождаемое лязгом цепей. Когда меня швыряют на пол, ц е п и г р а хочет громче. Что за хрень? б а с т и а н и мой отец кричат одновременно. В одно мгновение отец выхватывает пистолет и ц е л и т с я в голову Энца. Внезапно появляются люди отца, но на каждого из них приходится по два человека людей ф е к и л е Все кричат, несколько пуль разлетается по комнате, и я вжимаюсь в пол. Когда я поднимаю голову и встречаюсь с взглядом с Бастианом, он издаёт резкое шипение. Он весь в крови, но кажется ничего серьезного для него. б а с с л е г к а кивает, как бы говоря мне, что все в порядке, но я понимаю, что он не уверен на сто процентов. С другой стороны, а как он может быть уверен? Он скован цепями, и это сделал мой папочка, а теперь перед нами совершенно новая угроза. Не стреляйте, черт возьми! – кричит д е м и а н а непонятным образом о с в о б о д и в ш и й с я от кляпа. Тут находится наш будущий лидер. Он не уточняет кто, но это срабатывает. Пальцы все еще прижаты к спусковым крючкам, но крики и стрельба стихают. Фекилия, дал тебе лучшие призы, и вот как ты с ней обращаешься. Рявкает мой отец, поднимая пистолет. Люди Энца напрягаются, но не делают ни шагу без команды своего босса. р а з в е ж и мою дочь немедленно. Отца трясет от ярости. Теперь она принадлежит мне, не так ли? Спокойно говорит э н с а Если я хочу, чтобы она была связана. Она будет связана. Бастиан злобно смеется и, натягивая свои цепи, поднимается на ноги. Кровь сочится из тех мест, где металл впивается в плоть. Внимательно смотрю на него и сердце падает. На самом деле все ужасно. На нем места живого нет. Но он кажется не замечает этого. Отец свирепо смотрит на Баса, но когда он переводит взгляд на меня, я читаю в его глазах сожаление. Как это понять? Нет. Говорит он, и голос его дрожит. Это настолько странно, что на глаза наворачиваются слезы. Не т э н с а она тебе не принадлежит. Я задерживаю дыхание. Что? Подбородком отец делает знак Хью своему телохранителю. Тот опускается на колени и освобождает Бастиана от цепей. Бас мгновенно выбрасывает локоть назад и вырубает Хью одним ударом. Потом наклоняется и хватает с пола пистолет. Темные волосы с п у т а н н ы м и прядями падают на безумные глаза. Не менее пяти стволов держит его на мушке, но он, как будто, не замечает их. Несмотря на травмированное запястье, он крепко держит оружие, как и отец, направив его на Энца, а свободной рукой рывком поднимает меня на ноги. Кто-нибудь р а з в я ж и т е ее! Командует он охранникам, и я освобождаюсь от веревок. В подвале оглушительно тихо, когда пистолет Басса упирается в лоб в е к и л я И вдруг его рука дергается, направляя ствол в другом направлении. Он нажимает на курок, и мой отец падает на колени. Все происходит как в замедленной съемке. Ахнув, я бросаюсь к нему. Все стволы нацелены на Бастиана, но он хватает меня и крепко прижимает к себе. Бастиан! кричу я, пытаясь заглянуть ему за плечо. Вижу, как рука отца исчезает под пиджаком и возвращается вся в крови. Я пинаю б а с т и она п ы т а ю с ь вырваться, и наши глаза наконец встречаются. Это мой отец. Вырывается у меня крик. Глаза Баса превращаются в ледышки. Он проявил неуважение к моей девочке. Бас смотрит мне в лицо с угрожающим видом, и когда моя нижняя губа начинает дрожать, его пальцы поднимаются, чтобы провести по ней. Никто не имеет права проявить неуважение к тебе. Бормочет он сексуальным тоном. Кому угодно, детка, но не к тебе. Так что это должно было случиться. Я проглатываю отрицание. Моя голова готова взорваться от дерьма происходящего вокруг меня. Все в порядке, милая. Хрипит отец. Сегодня я не умру. Слышишь? Шепчет Бастиан, и его лоб встречается с моим. Он не умрет сегодня. В такую минуту я не должна смеяться, но из меня вырывается истерический хохот, потому что какого хрена он подстрелил моего отца? Но разве я не планировала сделать это сама? Может быть, мой отец действительно заслуживает этого. Главное, чтобы он не умер. Он все-таки может умереть сегодня. Произносит р а к о ч у щ и й баритон. Я резко поворачиваюсь и и ничего не могу понять, потому что вижу, как люди э н с а освобождают моих друзей. Потом я вспоминаю, что никто даже не пытался выстрелить в Бастиана, когда он представил пистолет к голове их босса. Моя спина прижата к груди Бастианы, и мы вместе следим за э н с а Он подходит к моему отцу, и тот стиснув зубы поднимается на ноги, не желая, чтобы на него смотрели сверху вниз. Ты нарушил с л о в о Ривена. Я должен свернуть тебе шею. Напрягаюсь, но губы Бастиана находят мое ухо и целуют его, заверяя, что все в порядке. Мне не придется смотреть, как убивают моего отца, чего я так боялась. Отец высоко держит голову. На лбу проступили мелкие капельки пота, но он не замечает их. Я делал то, что нужно было сделать, чтобы защитить свою семью. Послав нахрен мою, огрызается э н с а подходя ближе. Ты позвал меня сюда, чтобы забрать дочь, которую выбрал ты, но я выбрал другую и уйду отсюда вместе с ней. Если ты снова вмешаешься, р е в е н а ты умрешь, не успеешь и глазом моргнуть. Понятно? Вот дерьмо. Энцо Фекили должен быть трупом только из-за того, что он просто ступил на нашу территорию без разрешения, а он тут качает права. И мой отец даже не тянется за пистолетом. Отец смотрит на меня, в его взгляде и з в и н е н и я Потом он поворачивается к э н с а Я не знаю, где Бостон. Она сбежала. э н с а бросается вперед, хватает отца за горло и впечатывает в стену. Я вздрагиваю, впиваясь ногтями в руку Бастиана. Отец ранен. Как он это переживет? Север и Юг всегда соперничали, и мне не хочется признавать победу Юга. Ты лжешь. Шипит Энца сквозь с т и с н у т ы е зубы. Клянусь чем угодно, она сбежала. Чувствую, как напрягаются мышцы Бастена, но его вмешательства не требуется, пока во всяком случае. Дельта нацелила на Энца отравленный дротик. Бронкс держит кинжал на кончиках пальцев, а еще есть Хейс. Из ниоткуда раздается его смех. Наши взгляды устремляются к потолку, и мы видим его на балке. Он сидит, свесив ноги, и в его руке крутится топорик. Как и когда он успел туда залезть? Сделай только шаг, дядя, и я раскрою твою грёбаную башку! кричит Хейс. Веди себя прилично, и я отведу тебя к б е г л я н к е Уж не сам ли ты на неё глаз положил? Ты что знаешь, где она? щурится э н с а Типа да. Перехватил её в последнюю минуту. Я с к о р м л ю тебя своей тигрицы, придурок. Кусочек за кусочком, если ты хоть мизинцем прикоснёшься к ней. Уже прикоснулся, дядя. Но ты точно не ровно к ней дышишь. Энцо выхватывает пистолет, и то же самое, толкнув меня за спину, делает Бастиан. Не лезь, Бишоп. Энцо задыхается от ярости. Ты получил свою женщину, а я хочу свою. О, ему и правда нравится моя сестра. Челюсти Бастиана крепко сжаты. Если убьешь меня, сюда придет моя армия, говорит Энцо. Остынь, но тебе надо знать, Райер Эвена больше не лидер. Что? Моя голова поворачивается к Бастиану. И я чувствую, что меня сейчас вырвет настолько в е л и к о потрясение. х е й с скажет тебе, где Бостон. Можешь забирать ее. Когда ты вернешься к себе, расскажешь всем, что прежний король ушел в отставку. Королева Севера теперь Роклин. И да, х е й с на всякий случай будет сопровождать тебя. Если Бостон не захочет ехать, никто ее не заставит. Спокойно, добавляет мой отец, который уже пришел в себя. Энца пристально смотрит на него. Ты дурак, Ривена. Твоя вторая дочь тоже достойна того, чтобы стать королевой. Он выходит, и Хейс, спрыгнув ш и с ь с балки, следует за ним. Я смотрю на отца, на своих друзей и, наконец, на б а с т и а н а Кто-нибудь объяснит мне, что черт возьми происходит? Бастиан хватает мою руку и подносит ее к губам, но прежде чем он успевает сказать что-то, отец торопливо произносит: "Ото Хенша мертв". Все взгляды устремляются на него. Но он смотрит на меня. Это он убил твою мать. Мое сердце пропускает удар. Младший брат Грека никакой не Грека. Он твоей крови, моей крови. Воздух в легких з а с т р е в а е т Его кровь? Что? И м и л а я г у б ы б а с т и н а находят мой висок. Сай не предавал тебя. Снова накатывает волна тошноты. Это много, слишком много. Я не могу сразу переварить услышанное, но когда отец продолжает, я забываю обо всем. Почти шесть лет назад где-то так Сай стал искать кого-то, в кого он поверит. В кому видит стержень, кого-то не связанного с нашим миром, кто вырос не зная, что такое коррупция и жадность, кто пришел из тьмы, но сохранил ясный ум и свежий взгляд и сердце. Взгляд б а с т и н а фокусируется на мне. Отец продолжает говорить, но я и не могу отвести взгляд от Баса. Сай знал, что я совершил ряд ошибок, и за эти ошибки будет расплачиваться вы, с сестрой. с Поэтому он сделал абсолютно все, чтобы обезопасить тебя, дочь. Он искал вне нашего мира и нашел мальчика, в которого поверил. У Баса есть знак телохранителя, говорит он, и б а с т и н обнажает шею. Мои внутренности горят при виде метки, выжженной на его коже. Он будет защищать и любить тебя, и я никогда не встану у вас на пути. Я бы и не позволила, шепчу я. Он был бы моим в любом случае. Он мой. С меткой или без нее, он мой. Глаза б а с т а н а вспыхивают. Это все, что он когда-либо хотел услышать. Нам больше не надо прятаться. Между нами не останется секретов, и нам нет жизни друг без друга. Он нежно перебрасывает мои волосы через плечо. И ты, Раклинривена, моя богатая девочка, моя маленькая воровка, вся моя. Позади нас кто-то кашляет. Мы оглядываемся и видим Келвина. Я понимаю, что, возможно, сейчас не время, но мистер Ривена больше не может занимать место председателя в Союзе Грейсон. Бандони, Делиони, х е н л и Хенли. Он добавляет четвертое имя, и я в с т р е ч а ю с ь взглядом с девочками, не допустит этого, потому что мистер Ривена за пятнан связью с х е н ш е На днях я встречусь с членами Внешнего Совета, чтобы рассказать им о предательстве х е н ш е а и выслушать предложения о дальнейшем развитии. Нам всем нужна уверенность в том, что наш мир по-прежнему под контролем. к е л в и н выдерживает мой взгляд. Голос Сая всплывает в моей голове, и я на мгновение закрываю глаза, вспоминая. Могу я кое о чем тебя спросить? С каких это пор ты спрашиваешь разрешение? Удивляюсь я. Это личное. Я киваю. Если бы у тебя был выбор и все сводилось к тому, чтобы возглавить семейный клан или стать канцлером, а значит возглавить академию, что бы ты выбрала? Когда я отвечаю, мы оба знаем, что в моих словах слышен голос отца. Я бы сделала то, что должна. Поднимаю глаза и удерживаю его взгляд. Как должна поступить хорошая дочь. Мы оба говорим загадками, которые невозможно разгадать. Сай, скажи мне, о чем ты думаешь? Я могу сказать тебе только одно. Он поворачивается ко мне, не отрываясь от руля. Ты делаешь именно то, на что я надеялся, и без руководства, которое я планировал тебе предложить. Моргаю, глядя на девочек. Я знаю, чего они хотят. Мы говорили об этом много раз, так что я могу высказать свое мнение прямо сейчас, без обсуждений с ними. Думаю, о Келвине Муре. Всякий раз, когда он отсутствует, я замещаю его. Но если бы мне пришлось выбирать между тем, чтобы вести дальше мою семью и тем, что мы создали, пока учились и взрослели, а рано или поздно придется это сделать, что бы я выбрала? Смотрю на отца. Вся его жизнь была посвящена построению империи. Он многим пожертвовал и потерял еще больше, включая жену. Если я не продолжу его дело, все будет напрасно. Но Грейсон Элит – это часть моей жизни, и я не могу оставить то, что начато. Отец опускает подбородок, а затем делает то, чего я не ожидаю. Он поднимает взгляд на мужчину рядом со мной, и тогда я говорю: Бастиан Бишоп пройдет курс обучения в Грейсон Элит. Ему нужны навыки руководителя. Смотрю на Келвина. Когда придет время, я займу твое место. Я снова поворачиваюсь к Бастину. Он медленно качает головой. Я все это делал не для себя, богатая девочка, но я получил то, что хотел. Тебя и мне больше ничего не нужно. Я верю ему. Темноволосый парень с татуировками, под которыми скрываются шрамы, никогда не стремился ворваться в наш мир, а тем более захватить его. Он просто хотел меня, но по пути заработал гораздо больше, включая уважение моего отца, каким бы извращенным оно ни было. Он убивал и крал ради меня. Он рисковал всем и ничего не скрывал ради меня. Он заставил моего отца действовать. Он потребовал, чтобы отец стал именно тем человеком, о котором я рассказывала, чтобы он взял на себя ответственность за свои поступки. Отец прошел испытание, пусть и с трудом. но единственная причина, по которой он прошел его, я. не кровь превыше всего, любовь превыше всего. Я снова смотрю на Келвина, сообщив всем, что появился новый глава империи р е в е н а и если кто-то захочет встретиться с ним, он ждет их. Келвин коротко кивает, делает шаг и протягивает б а с т и н у руку. Добро пожаловать, парень. Я надеюсь, твои внутренности сделаны из камня. Так и есть. у х м ы л я е т с я б а с т и а н Нужно будет набрать команду. Хотя бы двух охранников для начала. Я полагаю, одним из них будет этот псих, который ушел с е н с а По лицу Баса ползет улыбка. Все понятно без слов. А второй? Бас смотрит на Дамиана, и тот коротко кивает. Меня охватывает небольшой приступ страха при мысли о потере Дама в наших повседневных проделках с девочками. А тебя нужно спрашивать. Бастиан смотрит направо. Я следую за его взглядом и вижу Кайла. к е н е к с ухмыляется, подталкивая п а р н я вперед. Вот он, секрет моего отца, его кровь, его сын, мой брат. Он подходит, встает рядом с нами и. Подождите, я перевожу взгляд на Бастиана. А где Бостон? Улыбка Бастиана становится шире, и я прищуриваюсь. Черт, все сначала.